Повышение уровня кровяного давления и учащение сердцебиения являются выражением ярости, сдержанного гнева и страха. Далее из этой концепции следовало, что человеку присущи две антагонистические аффективно-инстинктивные тенденции – стремление к защищенности, к детской зависимости и стремление к власти, к владению, к агрессии. Жизненные обстоятельства, считал александр могут подавлять деятельность той или иной тенденции, и тогда появляются соответствующие болезненные состояния. Связь подобных концепций с учением Фрейда очевидна, и они не нашли широкого распространения даже за рубежом. Как отмечает советский физиолог Курцин, наши исследователи придают психическому фактору Большое значение в возникновении и развитии психосоматических нарушений. Вместе с тем они отрицают прямую связь различных видов эмоций – гнева, страха, горе, с влиянием на определенные внутренние органы, сердце, печень, почки и так далее и функциональные системы. Вероятно, один и тот же вид эмоций, например, гнев – может в конечном итоге привести к нарушениям и сердечно-сосудистой, и пищеварительной, и дыхательной системы. Тот факт, что у одного человека поражается та, а не иная система, зависит не от специфики эмоций, а от значимости этой системы для данного человека, и от наличия у него слабых мест в организме, которые могут возникать вследствие самых различных причин как местного, так и общего характера. Несмотря на значительные успехи психоцематической теории, достигнутые ею за последние полвека, всесторонняя разработка вопросов взаимоотношений психики и тела все еще остается делом будущего. А ведь именно эти вопросы приобретают сегодня особую актуальность для реализации задач повышения внутренних резервов человека, для эффективного использования психологических знаний в целях совершенствования и самосовершенствования личности. Существующее положение в значительной мере следует считать парадоксальным еще и потому, что для разработки этих вопросов у нас имеется незыблемая концептуальная основа. Ленинская теория отражения и теория рефлекторной обусловленности высшей нервной деятельности Сеченого павлова В теории отражения, разработанной Лениным, отношения мышления и бытия, духа и тела получили кардинальное философское решение, послужившее прочным фундаментом для дальнейшего исследования конкретных вопросов психологии, в частности для изучения психосоматических зависимостей в организме человека. Учения о высшей нервной деятельности, созданные Сеченовым и блестяще развитое Павловым, глубоко раскрыла значение многообразных проявлений центральной нервной регуляции, показав своеобразие высших форм нервной деятельности. Важные положения, относящиеся к отражательной деятельности центральной нервной системы, были развиты также в концепции Анохина об оперативном построении функциональных систем организма и в теории Бернштейна, сформулировавшую принципы опережающего отражения организмом, изменяющихся условий окружающей действительности. Известно, что Ленин рассматривал отражение как свойство, которое заложено уже в фундаменте самого здания материи и которое на определенной ступени развития, а именно на уровне высокоорганизованной живой материи, приобретает форму ощущения, восприятия, а у человека также форма мысли, понятия. Согласно материалистическому решению основного вопроса философии, вопроса об отношении мышления к бытию, духа, к природе, первичным признается материя, бытие, природа. Сознание, мышление, психика, вторичное, производное от материи, высший продукт особым образом организованной материи. Отражение мозгом объективного, вне нас и независимо от нас существующего материального мира. В свете рассматриваемой здесь проблемы, важно установить, каким же образом психика, представляющая собой субъективный продукт объективной реальности, приобретает способность воздействовать на материальные звенья физиологических систем.